Глава 14. молодожона Я открыл глаза, выныривая из транса, и тут же взглянул внутренним взором на вместилище. Результат радовал, как и всегда после приема зелья роста. Объем увеличился до 245, разовый лимит 49, максимальный заряд цепочек 24, дальность атаки 130 шагов. Очень хорошо, а уж на фоне остальных так и подавно. Увы, но это последний буст от тестя. Более он мне помогать не намерен. Если сам приобрету зелье, это мое личное дело, но он от вложений пока воздержится. Полагает, что столь бурный рост все же не пойдет мне на пользу, ибо ученые мужи недаром советуют не торопиться с этим. Мелькнула была мысль, что это связано с последними событиями, но нет. Ольга также прекратила получать зелье, и ей предстоит какой-то период обходиться только своими силами. И в остальном я никаких изменений отношения от их светлостей к зятю не заметил». Разве только Анна Фёдоровна время от времени наигранно тяжко вздыхает и в полушатливой форме тыкает мне пальцем в лоб, словно в попытке впихнуть в мою голову немного разума. Каждый раз столько переношу экзекуцию и развожу руками, мол, я-то тут при чем? Медовый месяц? Нет, не слышали. В смысле, не наш случай, потому что монтировать занятиями в университете нам никто не позволит. Это не право, а обязанность дворян». Хочется свадебного путешествия и уединения, тогда и женитесь по окончании учебы. А так, раздельное проживание в пансионах, как оно и было прежде. Никаких исключений. Остается только субботний вечер и воскресенье. Утром понедельника быть опять в университете и никаких гвоздей. Разумеется, случается всякое, и пропуски в том числе, что я и проделывал неоднократно. Но за каждую подобную выходку приходилось расплачиваться. И как-то наплевать, что меня пытались убить, и прогулы были вынужденной мерой. Дурдом? Полностью согласен. Глянул на сокурсников, также выныривающих из транса и спешащих по своим делам. «За три с половиной месяца я ни с кем так и не подружился. Не то чтобы не общаюсь, но товарищей у меня нет. Единственное, с кем более или менее сблизился, это Мария Зарецкая» двоюродная сестра Ольги да Ирина Гагина. Правда, последняя должна все время сопровождать мою супругу, а потому при первой же возможности убегает к ней, дабы составить ей свиту. К слову, я тут недавно выяснил, что боярин Гагин также рассматривал меня в качестве кандидата в зятья, и был не так, чтобы и далек от воплощения своего плана. Заручился поддержкой князя Зарецкого, а остальное отдал на откуп дочери – И должен заметить, что она избрала правильную тактику. Я действительно уверился в том, что она была искренне благодарна мне за уничтожение твари, убившей ее друга детства. В смысле, она, конечно же, была благодарна, но решила использовать данное обстоятельство для привлечения к себе моего внимания. И, сложись по-иному, имела не слабые такие шансы на то, чтобы я остановил свой выбор на ней». В плане брака по расчету, вполне оптимальное решение. Вотчина боярина в пограничье, и в качестве приданного вполне можно было рассчитывать на село у диких земель, со всеми вытекающими. Но сложилось так, как сложилось. Ирина улыбнулась мне и выскользнула в коридор, поспешив к Ольге. «Все как обычно. Разве только я не стал спешить. Мы с женой предпочитаем избегать встреч на людях, потому что от ее прежней выдержки не осталось и следа». Она не в состоянии сдержать рвущегося из нее презрения ко мне. И как-то наплевать, что мы оба оказались жертвами ее бывшего возлюбленного. Главное это то, что я явился причиной, из-за которой разбился светлый образ Михаила, сложившийся в ее представлении. Анна Федоровна не стала доверяться показаниям Тарасовой и потащила нас с Ольгой в свой кабинет, где посредством артефакта окончательно и бесповоротно убедилась в том, что я таки являюсь отцом ребенка». «М-да. Вот там-то я и получил свою первую затрещину от жены. В субботу мы по обыкновению отправились в дом ее родителей, так как своего жилья в столице не имели. Да и не нужно оно сейчас, ведь установить, кто именно желает моей смерти, так и не удалось. И ладно бы я, меня без соли не сожрешь, но есть ведь еще и Ольга. Однако выделенная нам в усадьбе общая спальня так и пустует». А мы с супругой занимаем наши прежние комнаты. Никакие увещевания Анны Федоровны не могут убедить дочь в обратном. Я как муж могу настоять, но не желаю этого делать, решив дать жене перегореть и взглянуть на случившееся здраво». «Ирина убежала, а ты, я погляжу, не спешишь, а, Никита?» Подошла ко мне боярышня Зарецкая. «А должен куда-то торопиться?» – спросил я Марию, забирая свои вещи. «А?» «Помнится, до свадьбы бегал, как собачонка», – хмыкнула она, обняв сумку с учебниками и прижимая ее к весьма рельефной груди. «Ну так кто ведь было до свадьбы, а сейчас-то чего бегать? Наоборот, немного свободы пойдет нам только на пользу, чтобы не охладеть», – направляясь на выход, ответил я. «А в универе поговаривают о другом. Мол, между кошка пробежала, а ты, добившись своего, сразу охладел к жене, которой теперь некуда деться». Идя рядом со мной, поведала Мария. «А любовниц мне еще не приписывают?» М -м, «Вроде нет», — хихикнула она. «Лениевые нынче сплетники пошли. Как же такое и не измыслить?» — разочарованно вздохнул я. «Может, они просто полагают, что на подобное у тебя духу не хватит?» «Дядя, конечно, не дедушка, но и он не подарок. Иначе не быть ему во главе рода», — авторитетно заверила кузина Ольги. «Думаешь, что при сочинении слухов кто-то руководствуется здравым смыслом?» – вздёрнул я бровь. «Твоя правда. Тогда, полагаю, мы скоро услышим о Ходоке и Тищеве». «Вот где я с тобой согласен, там согласен». «Какие планы?» – спросила она, когда мы уже спустились на первый этаж. собираюсь в карточную лавку, двинувшись по коридору к парадному выходу, ответил я. «Зачем они тебе?» «В воскресенье собираемся с Ольгой съездить в Орешково, а на границе боевые карты никогда не будут лишними». «Желаешь проинспектировать приданное супруге?» «Ну, так или иначе, ознакомиться с поместьем нужно. Обойти, наметить точки привязки порталов, нужно же пользоваться своей специализацией изографа. Посетить заставу Дубравскую и представиться тамошнему командиру гарнизона, заместителем которого я являюсь вот уже неделю». «Только не спеши принимать у него вассальную присягу. Это право он должен еще заслужить», – глубокомысленно подняла она пальчик. «Забыла, что я отказался от боярского титула». «Ах да, это глупость». «Ну, значит, напомни Ольге. А то она у нас натура романтическая и увлекающаяся». «Полагаю, ты сильно ее недооцениваешь», – возразил я, неодобрительно покачав головой. «Позволь с тобой не согласиться». «Мария, если тебе интересна дружба со мной, уволь меня от подобных разговоров». Остановившись и пристально посмотрев ей в глаза, произнес я. «Как скажешь», – легко согласилась она. Я кивком обозначил поклон и через двустворчатую дверь вышел на широкое парадное крыльцо учебного корпуса. Сбежал по ступеням и направился в пансион. «После большого перерыва у нас занятия по изографии, на которых мне присутствовать совсем не обязательно». Вот и займусь тем, от чего больше пользы. Забросил учебники в свою комнату и поспешил покинуть территорию университета. Вообще-то, прямое нарушение настоятельных просьб Ермолова. Но такова уж судьба начальника охраны постоянно сталкиваться с непониманием его опасений и игнорированием рекомендаций. К слову, дамой, что разделила с ним ложе в ночь моей свадьбы, оказалась моя матушка». Я подумал было, что они ограничатся лишь любовной связью, но Кирилл Аркадьевич меня сильно удивил, когда заговорил о намерении просить ее руки и сердца, решив для начала заручиться моим согласием. «Матушке 46, глядишь, еще и братцем или сестренкой меня осчастливят». «Все верно, не стал я чинить препятствий. Если она даст свое согласие, так я только рад за нее буду». «Что же до моей безопасности?» Так я уже неоднократно говорил, что с этим мне в одиночку управиться проще. Восьми секунд предвидения, к которому я уже успел попривыкнуть, более чем достаточно, чтобы обнаружить опасность и предпринять соответствующие меры. В крайнем случае уйду порталом. Если же со мной окажутся охранники, так голова еще и за них болеть будет. Оказавшись за воротами, прошел к пятачку с извозчиками и, взяв лихача, велел отвезти меня к оружейному заводу». Назначенный срок уже миновал, так что пришла пора, наконец, взять в руки готовые изделия. Прежде все некогда было. То свадьба с ее подготовительной лихорадкой, не миновавшая меня, то дрязги после нее, из-за чего чувствовал я себя настолько погано, что ничего не хотелось. Теперь же вот чувствую, что хандру нужно как-то разогнать. «Давно ожидает вас красотка ваша», – встретил меня Ломов. «Ойли Савелий Павлович». «Всего-то две недели с назначенного срока прошло», – усомнился я. «Э, нет. То ведь я крайний срок называл. А так-то выделка стволов уж налажена, и к вашей задумке мы кое-что свое придумали. Так что на неделю раньше управились», – подбаченившись, возразил оружейник. «И чего тогда не сообщили?» «Так ведь не в глухом углу живем. Понимание имеем, что перед свадьбой девицы да дамы с ума сходят, а головы у мужей болят». «Хаживал по той дорожке, и знаю, что вам не до того было». «Это да, не до того». «Ну и? Красоту-то покажете?» – нетерпеливо спросил я. «Извольте». Ломов выложил на стол довольно большой футляр и развернул его ко мне так, чтобы было удобно открыть крышку. Что я и сделал. «А и впрямь красавцы». «Именно что красавцы, потому что помимо вертикального двуствольного штуцера-переломки», Там обнаружилась и пара пистолетов той же конструкции и под тот же боеприпас. Единственное отличие пистолетов – это наличие окошек в казенных частях стволов с обеих сторон. Это чтобы можно было стрелять как с левой, так и с правой руки. Не знаю, что у меня из этого получится, но попробую потренироваться, чтобы бить с двух рук. Отсутствие отдачи при использовании рунных карт обеспечивало мне мощный аргумент в ближнем бою. Тут ведь мало того, что сама пуля не слабо так приложит, но и булава ударит, причем куда весомей. Штуцер пистолеты по местным понятиям имеют весьма скромный вид. Никакой тебе серебряной насечки и резьбы на прикладе и цевье. Единственное клеймо оружейного завода. А так, вороненная сталь и гладкое дерево, покрытое лаком. Правда, от этого оно смотрелось не менее, а как по мне, то и более внушительно. Плавные и строгие обводы придавали оружию грозный вид. Помимо этого, внутри обнаружились принадлежности для чистки, изготовленные по моим рисункам. Полсотни латунных толстостенных гильз, круглые пули в отдельном гнезде, пулелейка, которую я вряд ли стану использовать по прямому назначению, и пороховница, вмещающая не более полфунта пороха. Этого достаточно для снаряжения представленного боекомплекта, но явно не хватит, чтобы снести мой панцирь в случае подрыва. И вот еще... Не знаю, то ли получилось, что вы хотели, или нет... Ломов выложил передо мной боевой пояс с кармашками подручные карты, пару патронных сумок и две кобуры на бедра. Я сразу примерил пояс, сунув в кобуры пистолеты, и несколько раз выдернул их, изготавливая к бою. Образцы получились несколько громоздкими, сродни Хауди, Но к этому я еще приноровлюсь. А пояс вышел именно тем, что я и хотел. Оружейный ремень нацепил на штуцер, отрегулировал под себя и повесил на плечо. Подбил приклад, сорвал с плеча и, крутанув, взял на изготовку, наложив указательные средние пальцы на окошке в готовности ударить дуплетом. А хорошо получилось. Прям качественно. Штуцер вышел прикладистым. Одно сплошное удовольствие. Осталось только выяснить, какова у него точность боя. Но это не здесь. Если что, то оружейник никуда не денется, и мы еще приведем все в норму». «А у вас выходит, будто опыт большой имеете», – одобрительно покачал головой оружейник. «Есть кое-какая практика. С вашими, к слову, духовушками. У отца моего друга их несколько штук. Полезный навык, когда дичь внезапно выскакивает из-под ног». «Понятно». Вообще-то навыки я наработал не на охоте, а на войне, и не в этом мире, в родном. Но не рассказывать же об этом. Расплатился с Ломовым, прихватив свою обновку, и направился прямиком в карточную лавку. Пора озаботиться боеприпасами. Сами-то пули у меня уже имеются. Еще до свадебного переполоха я изыскивал время на их изготовление, так что сотню накрутить успел». К слову сказать, разные рунные карты и стоят по-разному. К примеру, самые мощные и дорогие – это, конечно же, копья. Но торговать только ими не получится. Эти руны хороши для поражения противника на открытом пространстве. За преградой, например, дощатой перегородкой, тоже могут достать. Но тут нужно попасть по цели, в то время как шар разнесет преграду и накроет укрывшегося за ней, словно фугасный снаряд. А если нужно всего-то выбить замок или вышибить дверь, то тут подойдет булава, которая к тому же еще и бесшумная, как и воздушные клинки. Шквал тоже хорош, когда нужно разом отбросить несколько противников, ну и так далее. А потому номенклатура карт представлена в полном спектре. Понятно, что изографам выгоднее рисовать только дорогие руны. Но лавочник заинтересован в наличии выбора. Как результат, изографы рисуют не то, что им хочется, а выполняют заказы. Торговцы же умело распределяют их между несколькими поставщиками, чтобы постоянно поддерживать их заинтересованность в сотрудничестве. Те, конечно, могут рукой махнуть, но с такими изографами купец дел иметь не станет. «Чем могу вам помочь?» – дав мне осмотреться, обратился ко мне лавочник. Вообще-то я давно уже определился, просто решил еще раз осмотреться и прикинуть, с некупителем мне еще чего. Откат у меня значительно меньше, чем у остальных, но он все же имеется. К примеру, то же копье я сейчас использую зарядом лишь в 10 единиц и с откатом в неполные 2 секунды. В то время как могу себе позволить максимальную накачку рун в 24. Просто и откат в этом случае составит более 4 секунд а в бою это может быть критично. Ну и вместилище у меня не бездонное. Не раз уже сталкивался с практически полным его опустошением еще до окончания боя. Так что смысл пополнить мои запасы есть. Тем более, что, как мне кажется, халявному снабжению со стороны его светлости пришел конец. Во всяком случае, я именно так и поступил бы». Мне предоставили крупное поместье, плюс застава на границе пятна. А значит, пришла пора показать свою самостоятельность. «Сколько у вас булав седьмого ранга?» – спросил я лавочника. «Два десятка. Я заберу их». «Эм... Сударь, прошу меня простите и понять правильно, но они обойдутся вам в 140 рублей». «Угу. Я в цивильном платье, хорошо пошитом» но из ткани среднего ценового сегмента. Гардероб-то мне теща предоставила. Но не вижу смысла избавляться от моего прежнего, все еще приличного платья. Вот придет в негодность, тогда совсем другое дело. Потому и закралось у лавочника сомнение. «Я умею считать любезный». Я смерил лавочника взглядом. «Э, «Прошу меня простить, сударь, я не имел в виду ничего такого, просто вы могли не рассмотреть ценник. И зрение у меня хорошее». «Простите», — окончательно понурился он. «Полноте, любезный, я не в обиде. Скажи лучше, шестиранговых сколько?» «Э-э-э... — прикинув остатки, сообщил он. «Сомнения старается не показывать, но получается у него плохо. От прежних карт я не отказался, а эти по итогу потянут еще на 69 рублей». Если что, то у некоторых чиновников, причем не самого низшего класса, годовое жалование поменьше будет. Еще по пять семиранговых ледяных копий и ловчих сетей. Окончательно ошарашил я лавочника. «Разумеется, сударь», – выкладывая на прилавок требуемое, произнес он. «И по итогу подбодрил я его». 409 рублей, сударь», – виновато разведя руками, произнес он. «Прими, любезный», – выложил я перед ним озвученную сумму в ассигнациях. Тот на пару секунд завис, после чего поспешно взял деньги и пересчитал их. Я заметил, что при этом он наметанным глазом проверяет их на подлинность. Но тут мне ему ничего предъявить не получится, ибо в наглою на свету водяные знаки он не рассматривал. Часть карт я сразу распределил по кармашкам на поясе, а остальные попросил завернуть в оберточную бумагу, И прибрал в оружейный футляр. Вообще-то есть у меня внутренний карман на сюртуке, но пошит тот по фигуре, а потому там можно разместить пару-тройку листов бумаги, но никак не толстую колоду. Покинув одну лавку, я направился в другую, решив добить свой арсенал до 30 булав седьмого ранга и 76-го. А вообще, конечно, боеприпасы более чем кусаются, и лучше бы мне все же делать ставку не на оружие, а на боевые руны из собственного арсенала. Не вариант, даже если самому рисовать. Над одной картой придется трудиться добрых 9 часов. Дорехнуться можно. А вот испытывать новые стволы буду уже в поместье, куда мы и впрямь собираемся отправиться с Ольгой в это воскресенье. Вернее, вечером субботы. Это нам тесть с посоветовали, мол, пора бы уж о хозяйстве подумать. Опять же, именно там Ольге предстоит рожать и пробыть какое-то время, дабы избежать пересудов. Всё же сроки с заявленными нашими отношениями не бьются. Признаться, с одной стороны мне хотелось туда отправиться, с другой понятия не имею, чем обернется эта поездка. Отношения у нас с женой вовсе не безоблачные».